Но зато здесь стояла чудесная погода, а в долине в этот год была засуха, и сено накосили плохое. Мужчинам, как видно, придется провести в горах всю позднюю осень и зиму. Впрочем, и отец говорил, что никогда не замечал, чтобы на их сетере в зимнее время селился кто-нибудь чужой. Кристина становилась у одинокой ели посреди склона, придерживая рукой тяжелую охапку цветочных стеблей.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 Кристин выпрямилась во весь рост в своем домотканном, зеленовато-буром кафтане и заслонила рукой глаза от золотого потока закатного солнца. На севере виднелась полоска долины серебристо-зеленой ленты реки, а дальше одна за другой теснились горные кручи смутно-желтыми от камней, лишая нека склонами, и где-то вдали, среди расселин провалов, их снеговые вершины сливались с облаками.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 Прямой резко очерченный треугольник носа с тонкой переносицей и красивыми трепещущими ноздрями, который уже определился на лице Нокве, явственно наметился у близнецов. У Лавранса в младенчестве были светлые, как лён, шелковистые и кудрявые волосы. Теперь они стали цвета лесного ореха, но на солнце отливают золотом.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 Только с Ноквой Бьёргюльф держал себя по-иному. Но когда мать пыталась говорить со старшим сыном моего его он всякий раз уклонялся от разговора. Быть может, Эрланду в этом повезло не больше, чем ей, хотя Ноквой так беззаветно любит отца. Что говорить? Взглянув на детей Эрланда, сразу можно было сказать, кто их отец. Когда она в последний раз ездила в Нидрос, она видела этого младенца из Ленсвика. Во дворе собора спасителя она столкнулась с господином Бордом. За ним шествовала целая процессия мужчин, женщин и челядинцев. Одна из служанок несла на руках младенца. Когда она поравнялась с Кристин, Борд, сына Сюльва, учтиво и невозмутимо приветствовал ее. Жены с ним не было. Только на одно мгновение мелькнуло перед Кристин личико ребенка. Но и этого было довольно.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 Он вел себя так, точно ни на миг не сомневался. Между Эрландом, сыном Никулауса и Фруссю Нивой никогда не было ничего, кроме обычной дружественной приязни, которая всем была ведома. Но Эрланд, человек болтливый и нездержанный, ничего мудреного, что он проговорился женщине о своих планах,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 Никто не станет передавать значение подобному оговору». С этими словами господин Борт обвел взглядом всех присутствующих и положил руку на рукоять своего меча, рассказывал Арне. Арне пересказал эту историю Эрланду. Кристин возилась как-то на чердаке стабюра, а мужчины стояли под галереей и не подозревали, что она слышит их разговор.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 Она поняла, что стоя так, и глядя на нее сверху вниз, он как бы подтверждает свое последнее заверение, как бы хочет ее поддержать. Кристиан почувствовала, что Минан смотрит на нее. Глаза у него были испуганы. Видно, она улыбнулась про себя не слишком доброй улыбкой. Но когда мать перевела взгляд на малыша, он тотчас улыбнулся ей робко и неуверенно. Тогда она страстно прижала его к груди, ведь он еще совсем крохотный, ее младший сыночек, и она еще может целовать и ласкать его. Она подмигнула ему одним глазом, он силился подмигнуть ей в ответ, но у него зажмуривались сразу оба глаза. Мать весело рассмеялась, тогда именан залился звонким, как колокольчик смехом, а Кристин стискивала и душила его в своих объятиях.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 Кристина ответила на приветствие, спросила, не за лошадьми ли они пришли. «Нет», — сказал Эрланд. «За лошадьми Ульф вечером пришлет с Вейнбьорна». Они с Ноквей собрались идти на оленя, и близнецы решили проводить их, чтобы навестить мать. Она не ответила. Она поняла еще прежде, чем спросила. Ноквей вел на поводке собаку.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 Мать опустила ведра на землю и, схватив за плечи обоих сорванцов, оттолкнула их, приказав оставить в покое теленка, коли этого требует его хозяин. Эрланд и Нокве сидели на заваленке у порога дома. Между ними лежал круг свежего сыра, они отщипывали от него по кусочку, ели сами и угощали Мюнана, который стоял у колен Нокве. Старший брат надевал на голову малыша волосяное сито,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 На юго-востоке над холмами вынырнула луна, почти полная, большая, розоватая из-за легкой дымки, всегда стоявшей над тамошними болотами. Где-то вдалеке раздалось мычание чужого бычка. На кругом было так тихо, что сердце сжималось тоской, и только шумела река у подножия их сетера, журчал ручей, сбегавший по лугу, да глухо шелестел лес.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 Внутри все оборвалось и похолодело, но она не хотела осеняться крестом и, вскарабкавшись на камень, уселась на его выступе. Отсюда открывались широкие-широкие дали, мрачные громады скал, озаренные светом луны. Довров вздымал кверху могучую круглую вершину, блекло рисовавшуюся в блеклой дымке. Снега белели на гребнях скалы грохой. В синих расселенных кабанов искрился свежевыпавший снег. В лунном свете горы казались гораздо страшнее, чем она воображала раньше. На бескрайнем, дышавшем холодном небе мерцали только одиночные звездочки. Она продрогла до мозга костей. Холод и страх подкрадывались к ней со всех сторон, но она продолжала упрямо сидеть на месте.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 когда молила Всевышнего и всех святых заступников о спасении жизни Эрланда. вот она и бродит, как непрекаянная в этой колдовской ночи, чтобы отвести душу в тот миг, когда чувствует, что готова нарушить клятву. Сидя на камне, она предавалась знакомым горестным мыслям, призывала на помощь другие знакомые мысли, шаткие оправдания Эрланду. Он ведь не требовал этого от нее»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 Люди хотели поступить с Эрландом, сыном Николауса, по справедливости и не стали возражать, когда Арне объявил, будто каждый из старших пяти сыновей хозяина Хюсэду имел собственную верховую лошадь, и еще две принадлежат хозяйке и ее личному слуге. Арне взялся представить свидетелей, которые слышали, как Эрланд подарил своему сыну Николаусу испанского жеребца Сутена,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 Они все придумывали, нет ли какого-нибудь средства их спасти. Но Кристин не хотела и слышать об этом. Честь надлежит спасать прежде всего, она не желала никаких споров о том, законны или незаконны действия ее супруга. К тому же Арне причинял ей невыносимые муки своей болтовней, хотя намерения у него были самые добрые. Когда Арне с монахом, пожелав женщинам спокойной ночи, удалились в свои покои,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 «Верующему христианину не подобает терять мужество», — поучал отец Элев. «Неуклонно твори молитвы и добрые деяния, подобно ораты, у которой пашет, удобряет и сеет. И тогда дай срок, и милосердный Господь не спошлет погодное время». Но ведь самому отцу Элеву никогда не приходилось вести хозяйство усадьбы.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 Заниматься сборами и переездом, показываться в городе после всего случившегося — это было не под силу даже Эрланду, сыну Никулауса. И вот настал день, когда, погрузившись на корабль, они поплыли через Тронтхемский фьорд. Это была ладья святой Лаурентиус, та самая, которую Эрланд нанял перед свадьбой, чтобы вести преданное домой в Хьюсабю.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 «Андрес тяжко болен, Кристин. Мы боимся за его жизнь. Ты здесь самая искусная лекарка. Вспомни, он сын твоей сестры. Согласна ли ты тотчас ехать со мной? Ты ведь знаешь, я не прискакал бы за тобой в среди ночи. и дело не шло о жизни мальчика», — произнес он с мольбой. Войдя в хижину, он повторил то же самое Эрланду, который сел на постели,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 Он и прежде замечал, что мальчик растет хворым, но нынешним летом и осенью он очень окреп. Это находила его кормилица. Правда, в последние дни перед болезнью он был сам не свой и чуть что заливался слезами. «Боюсь», — твердил он, когда щенята, играя, ластились к нему. А в то утро, когда он слег, Симон на рассвете принес домой подстреленных диких уток.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 когда гонец прискакал ко мне восла. Теперь после твоей смерти форма будет сидеть рот Дарре, сказала ты мне тогда. Будет тебе взять, не говори так, словно ты уже потерял, сына. Господь и его милосердная мать сжалится над нами. Это на тебя не похоже так падать духом, Симон.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 Я слышал, будто человеку бывает предвестие, если кто-нибудь неотступно думает о нем. Мы с Рамборг не раз говорили. Будь ты в Йорюнд-городе, ты, наверное, сумела бы помочь. За все эти дни я ни разу не вспомнила ни о тебе, ни о Рамборг, — сказала Кристин. Поверь мне, Симон. Но она почувствовала, что ее слова не успокоили зятя. Во двор навстречу им выбежали слуги и приняли лошадей.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 Увидев кровь своего ребенка, Рамберг побелела. Симон обнял ее, но она оттолкнула мужа и опустилась на скамейку в ногах кровати. Здесь она сидела, не спуская огромных серых глаз сестры, которая охлопотала над ее сыном. Под утро мальчику как будто стало легче, и Кристин заставила Рамберг лечь на скамью.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 в мужья.